Манипулирование. «Ничто нечестное не может быть благодетельным». Бенджамин Франклин. Часто инициатором влияния движут отнюдь неблагородные мотивы. Скрытое управление адресатом против его воли и наносящей ему ущерб – это манипуляция. Инициатора, управляющего воздействием, будем в этом случае называть манипулятором, а адресата – жертвой манипуляции. Таким образом, манипулирование является частным случаем скрытого управления, характеризующимся эгоистическими неблаговидными целями манипулятора, наносящего ущерб материальной или психологической своей жертве. Итак, скрытое управление делится на созидательное и манипулятивное. Смотрим рисунок 1.1. Различия между созидательным и манипулятивным скрытым управлением лежат в моральной плоскости. Первое – социально одобряемое, второе – как проявление эгоизма, социально неодобряемое. К сожалению, манипулирование довольно широко распространено в человеческом обществе. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры, они приводятся далее в книге. Отметим, а подробно рассмотрим позже, что дети запрограммированы природой на использование скрытого управления. Поэтому в семье и школе они без специального обучения легко усваивают его приемы, скрыто управляя родителями и учителями. Нередко самые неспособные к наукам ученики в классе являются способными манипуляторами, мастерски срывают уроки, ускользают от заслуженного наказания, ухитряются создать видимость хорошего поведения и так далее. Студентов никто не учит манипулированию, но некоторые из них постоянно манипулируют преподавателями, прежде всего на экзаменах и зачетах. Подыгрывая слабостям экзаменатора, ухитряются получать лучшие оценки. Студенты хорошо знают о слабостях и предпочтениях конкретного преподавателя, им известно, какому из них, как одеться, как держаться, что говорить и так далее. Взрослых людей тоже зачастую не учат манипулировать своими начальниками и подчиненными – супругами, детьми, родственниками, знакомыми, соседями. Но многие способны к манипулированию. В каждом типе социальных отношений руководитель – подчиненный, муж – жена, дети – родители и прочее применяются особые приемы манипулирования. В книге мы рассматриваем их в соответствующих главах.